Глава 6: «Тело и душа». Внимание к себе не блажь. а Внимание к себе — прямая обязанность каждого человека. Я болен, где я упустил возможность дать себе отдохнуть. Какие обиды меня тревожат. Многие женщины даже не знают, чего они хотят, да и мужчины тоже. Мы все время недовольны собой, жизнью, но если спросить, от чего ты хочешь, то выходит ничего. Или невнятное «мира во всем мире» или «миллион». Ну хочешь миллион, встань и иди зарабатывай. Это не желание, это цель. А хочешь ты чего? Подумал уже или все еще ждешь, что я намекну, чего тебе хотеть. А вот это «мир во всем мире». Серьезно? Тебя беспокоит мир в какой конкретный момент? Когда ты устала, хочешь спать или есть? Глобально все хотят мира на земле и благополучия. Но чего ты хочешь для своего счастья? Хорошую девочку чаще беспокоит как раз ее образ для общества. Мир во всем мире ей не интересен. А что о ней думает весь мир, который знать ее не знает, вот это очень важно. Как же, на меня посмотрят, обо мне подумают, меня осудят. Поэтому я из кожи вон вылезу, но буду стараться для кого-то выдуманного, кто будет меня обсуждать. Ну смешно же, кому мы нужны? Вот представь, у меня пятеро детей, работа, много дел и забот, а я стану тратить время на кого-то незнакомого? Да ни за что. И большинство людей точно так же. А те, кто осудят, сделают это не столько осуждая тебя, сколько радуя себя. Им просто делать нечего. Поэтому, как бы ты ни старалась, они всегда найдут, что сказать от безделия и неполноценности. Как бы ты ни старалась, обязательно найдется человек, который будет тобой недоволен. Но твоя ли это проблема? Я больше скажу, не найдется человека, который будет счастлив от твоих успехов. Не будет такого, что ты приедешь во двор на новой дорогой машине, а тебя встретят, короваемые аплодисментами. Никто не спросит, даже сама ли купила. Как смогла, никто не похвалит. Максимум, что ждет за глаза, насосала. А в глаза и вовсе сделают вид, что не заметили перемен. Люди, которые осуждают других и недовольны ими, делают это только для того, чтобы хоть как-то поддержать себя. Ну, признаться себе, что ты сам, ленивая задница или жадный, глупый, неважно, и начать что-то менять намного сложнее, чем просто обесценить достоинство других людей, чтобы самому себе показаться лучше. Поэтому никогда не ищи себя в мнении других людей, тебя там нет. В других людях только они сами. Научись хотеть оглядываться не на чье-то мнение, а только на собственные ощущения. Если ты хочешь секса с женатым мужчиной, но тебе очень неприятно от того, что ты третья, и начинаются ночами слезы в подушку, но все равно я так хочу, то помни, что хотеть себе плохого — это суицид. Если ты поймала себя на страдании, спроси себя, зачем ты это делаешь. Зачем ты страдаешь? Зачастую тебя это заставляет делать страх, от которого легко избавиться. А вдруг я останусь одна? Если ты живешь в насилии или в условиях, где ты любовница, то ты уже осталась одна. Потому что радости от совместного пребывания в подобных ситуациях нет. Страх одиночества. В мире много людей. Выйди на улицу и улыбнись. Всегда найдется тот, кто улыбнется в ответ. Всегда можно перекинуться парой фраз даже с продавцом в магазине. Всегда можно найти кого-то, чтобы пообщаться, погулять, посмотреть вместе фильм. Зачем для этого? терпеть насилие и унижение. Ну же, женщины, жизнь больше, чем условия вашего нафантазированного счастья. Не поверю, что невозможно найти собеседника или спутника жизни. Нас очень много, мы все постоянно соприкасаемся. Хотя, возможно, этот тиран у тебя дома очень крут, и ни в какое сравнение не идет с простым мужчиной в метро, да? И я знаю много женщин, кто терпит унижение, потому что считает, что ее унижает крутой мужик. Чтоб ты знала просто для информации. Крутой мужик не использует свою силу против слабых. Реально крутой мужик — это лев, который окружает свою семью заботой и не позволяет никому зайти на его территорию. Повсеместно люди ограничивают себя правилами для того, чтобы выглядеть лучше, чем они есть. Но по-настоящему классной твоя жизнь станет тогда, когда ты повернешься лицом к самой себе. Я есть цельная личность, и у меня есть мое право соглашаться или нет. мое право делать или нет. Мое право менять что-то или оставаться стабильным? Я не уверена, надо ли говорить о стабильности. Это такой бред надеяться, что она существует. Да и что она вообще представляет собой? Стабильность это квартира? Нет, через много лет любое жилье теряет стабильный вид. Машина, понятно же, что это средство передвижения, от которого стабильности можно ждать меньше всего. И даже если ты идеальный водитель, другие на дороге могут быть и не идеальными. А может, стабильность — это ежемесячная зарплата и мужик в доме. Пусть выпивает, зато мой. Пусть зарплата у него кот наплакал зато каждый месяц. Нет в этом стабильности. В этом только ограничения. Ограничивая себя стабильностью, зарплаты хорошим мужем, квадратными метрами, ты никогда не узнаешь, как может быть по-другому. Это не значит, что тебе надо сейчас продать все и пуститься в кругосветку. Не вздумай, а то я же за это ответственно буду потом. Просто посмотри вокруг. Ты рада? Да, прекрасно, будь счастливой. Не рада, но все стабильно. Подумай об этом. Главный инструмент хорошей девочки — контроль. Она контролирует все. В полгода ребенок не ползает? Лечить. Не получилось зачать по плану? Лечить. Мама болеет? Помочь. Муж потерял часть зарплаты? Отругать. Так проходит вся жизнь. Но контролируя каждый шаг другого, ты проживаешь чужую жизнь. Я часто привожу в пример женщин, которые тревожатся за беременность. Увидели две полоски, начинается контроль. «Я хочу знать, все ли хорошо». Начинаются анализы, УЗИ, пристальное внимание к своим переменам в теле. То грудь набухла, то ушла форма. И всякий раз это внимание вызывает недоверие к ребенку. Они так переживают, что своим тотальным контролем приводит себя в стрессовое состояние. Наше тело очень умное. Чем выше уровень стресса, тем быстрее надо решить проблему, чтобы выжить. И потому, когда беременность становится стрессом из-за постоянного контроля, и женщина теряет ощущение счастливой жизни, для тела оказывается проще эту беременность потерять. Все, то, чего боялась, случилось. Можно расслабиться, так работает наше тело. Именно поэтому хорошей девочке, которая точно знает, как должно быть, не так-то просто стать мамой. Ее контроль разрушает главное — доверие. Ведь мы все точно знаем, что иногда женщины не планируют детей, не хотят, пытаются избавиться от них, а они выживают и развиваются. Потому что нет контроля, и ребенок сам делает все, чтобы выжить. Ведь жить — это основная задача здесь, на Земле. Постоянный контроль своих поступков, чужих поступков, обиды за несоответствие ожиданиям — все это приводит к последствиям. Знаешь, если человек живет не свою жизнь, пространство будет регулярно возвращать его в свою историю. Ты можешь потерять доход, тогда твоей задачей будет необходимость взять ответственность за заработок, денег. Но ты хороший и попросишь родителей. Родители хорошие помогут, но ты так и останешься ребенком, при том, что возраст твой далеко уже не детский. Что ж, не услышала призыв заняться собой через деньги? Получи проблемы с зачатием. Или наоборот, получи неожиданно ребенка. Все еще не поняла? Есть способы заставить обратить внимание на себя. Ты спросишь, кто решает, как вернуть меня в мою историю жизни? Это решаешь ты. Как только ты идешь против себя, все вокруг возвращает тебя обратно в твои ощущения. Жизнь есть твой рост. Если развития нет, если растешь за других или за счет других ради своей же безопасности, ты сама вернешься в реальность, потеряв то, что нажила. Не доводи до того, чтобы проще стало уйти совсем не жертвой свою голову чужим надеждам, обещаниям, чужим заслугам. Всегда оставайся в согласии с собой. Периодически спрашивай себя, кто я, сколько мне лет, какие у меня доходы, что привело меня сюда. Есть простое упражнение, которое поможет тебе избавиться от разных проблем, в том числе со здоровьем. Напиши, что тебя беспокоит. А потом по пунктам перечисли, как ты жила до того, как появилась эта проблема. Например, ты не можешь зачать. Ответь на такие вопросы. Что я ем ежедневно? Как я общаюсь с родителями? Какие у меня отношения с мужем? Как я провожу день? Вплоть до мелочей. Сижу на работе, в туалет сходить некогда и так далее. Какие у меня увлечения? Теперь подробно запиши ответы на все эти вопросы. Это то, что привело тебя к проблеме. Бери новый лист и по каждому пункту. Напиши, что ты хотела бы изменить и что можешь поменять. Начинай прямо сейчас. Ложилась спать в 3 часа ночи? Попробуй в 11 вечера. Много сидишь на работе? Попробуй чаще двигаться. Ссоришься с коллегами и хочешь в декрет? и Испеки торт коллегам и по песнями чай. Меняйся, это просто. Достаточно сделать первые шаги. Тема зачатия детей для меня самая наболевшая. 6 лет я веду курс для женщин, которые не могут зачать. Шесть лет я сталкиваюсь с сопротивлением, нежеланием признавать свою реальность, меняться. Всем хочется ребенка, но мало кто хочет стать мамой. Многие даже хотят детей для своих родителей, потому что те просят внуков. Но чтобы стать мамой, надо быть не дочерью, которая хочет угодить родителям, а взрослой женщиной, которая любит своего мужчину и готовы принять в жизнь продолжение их любви. Сколько женщин считают взаимные долги с мужем? «Ты должен зарабатывать, а ты должна родить, а я на работе, а ты даже не испекла миллион пирогов. Ты сюда хочешь пригласить ребенка. И как ему будет с вами? Вы же с мужем по уши в долгах. Вам бы их раздать, некогда любить ни себя, ни уж тем более ребенка. А кто из вас хотел родить, чтобы не отличиться от подруг, догнать их, догнать подруг? Дело странное, вы же равны, независимо от достижений и количества детей, потому что и ты, и она взрослые женщины, каждый из которых делает свой выбор, живет свою жизнь. И опыт одной из вас никак не обесценивает опыт другой. Всегда сверяйся с реальностью. Я хочу ребенка своей подруги или своего, конечно, своего. Так и не заглядывайся на нее с завистью. У нее свой ребенок, не твой. Когда нам хочется, как у других, мы не замечаем, как хорошо у нас самих. У других лучше, богаче, легче, проще. Но разве ты можешь знать, что чувствуют другие? Возможно, сосед, который купил прекрасный дом, пожив в нем год, едва сводит концы с концами, чтобы выплатить ипотеку. А ты завидуешь ему? Что ж, получите, распишитесь, как хотели, удушающий кредит. И никакой радости. Тебе же казалось, у соседа хорошо, Ты же хотела так же, получи, мечты сбываются. Когда мы покоряем чужие вершины, вместе с ними мы обретаем чужие проблемы. Зачем тебе это? У тебя есть свое, Не хуже и не лучше, просто свое, все так, как есть. Не бери чужого и не мечтай о чужом, осваивай то, что имеешь. Почему появляются сомнения и переживания? А вдруг я желаю что-то неправильно? Еще раз, вспомни себя маленькой клеточкой в утробе своей мамы. Ты не знала там, что правильно но смогла стать человеком. Когда-то весь мир не знал, что Земля круглая. Значит ли это, что она не была круглой? Думая, что ты не права, вероятно, ты упускаешь какое-то важное открытие. Когда-то я очень переживала, а права ли я, что рассказываю женщинам, как просто рожать. Ведь это большая ответственность, но я расскажу, что помогло мне избавиться от сомнений. Во-первых, я не наношу вреда. Я же не разрушила роддома, и не убила всех врачей на Земле. Я просто рассказала о варианте родов, о котором просто забыли с годами. Во-вторых, от этого не могут пострадать люди. Они страдают только от обстоятельств, которые создают сами, играя чужие роли, жертвуя собой, контролируя каждый шаг и применяя лишнее. В-третьих, меня читают взрослые, которые понимают, что родить, естественно, не значит отказаться от помощи и поддержки, если она нужна. В-четвертых, я сама прошла этот путь и знаю его. В-пятых, мне это нравится. Я училась и учусь этому, получила знания из достоверных источников и своего опыта. В-шестых, мое желание только одно — сохранить здоровье маме и ребенку, дать понимание, что роды — это счастье, а не ужас. Я сверяю свои действия с принципами экологичности. Не навреди, сам получай радость, другим отдавай через радость. Не разрушай чужую работу, какие могут быть сомнения. Каждый занимается своим делом, я не мешаю, каждый получает полезные знания и имеет выбор. Все в плюсе. А если бы я боролась с системой, я не создавала бы дополнительный слой информации, было бы по-другому. Я навредила бы и себе, и другим. В борьбе, страхе, желании доказать, в гордыне ты не создаешь новое. Получаешь невроз. Совершенно нормально и понятно, если ты боишься сделать шаг в новую жизнь, где еще никогда не была. Я помню, как мы переехали в деревню. Знаешь, на что я ориентировалась? На свои ощущения. Все говорили, как вы там будете жить, где работать, куда вас понесло. А я приехала на участок, где мы планировали строить дом, и почувствовала себя спокойно и легко. Я не стала задавать себе вопросы, как я буду здесь жить. Мне было радостно, и это главное. Когда мы уже приехали жить в недостроенный дом, мы остались без работы и денег. Сначала нам помогали родители, но потом случился тот самый скандал, который стал важным этапом моего взросления. Мои дети начали ныть, что им не нравится в деревне и они хотят в Москву. Бабушка, вздыхая, предложила им поехать жить к ней. И они даже начали собирать вещи. Это было очень болезненно для меня. Даже не сам факт, что дети собрались к бабушке, а то, что моя мама решила, будто я возьму вот так и отдам детей, потому что им не нравится деревня. Был ужасный скандал, после которого я увидела и хорошо почувствовала, что есть я, и это моя главная опора. И из этого состояния я начала меняться. Мы постоянно что-то придумывали, какие-то декоры на свадьбе, даже браслетики, которые муж со мной делал ночами, а я выходила продавать выходные на авторынок. Я делала фотосессии, коллажи в фотошопе, все подряд, ходила на встречи для многодетных мам, где поняла, что мне есть о чем рассказать другим мамам, и начала вести блог. Помню, как я собрала первый семинар в Москве благодаря Лене Кошкиной, блогеру Кошкина Лена. Я дала ей ответы на ее вопросы, она помогла мне собрать аудиторию и заработать сразу большую сумму. И после семинара я купила очень красивый букет цветов и передала его маме. Я была наполнена благодарностью ей. Этот этап взросления личного выбора был мне необходим. И он стал победным. Мои дети своим поведением взяли на себя ответственность за мое взросление. Вот почему я говорю, не жди, когда придет ребенок и заставит тебя повзрослеть. Сделай это сам. Подари ему маму, а не дочь бабушке. Если у тебя нет мужа, нет детей, это не проблема. Это тоже дар. Тебе не надо будет вступать в болезненные отношения или несчастное материнство, чтобы стать взрослой. Найди опору в том, что ты уже есть, и нет никого ценнее тебя. Закрой глаза и на ощупь подойди к зеркалу. Расслабься, почувствуй свое привычное состояние и открой глаза, взгляни на себя. Нравится? Нет? А если ты с открытыми глазами подойдешь к зеркалу, то будет и осанка, и улыбка, и подбородок поднят. Все красиво. Так получается, чтобы быть чуть красивее в зеркале, можно немного потрудиться над своей осанкой, улыбкой, выражением лица. А чтобы получить счастливую семейную жизнь, надо мужа подкорректировать. Твоя жизнь — отражение твоих действий по отношению к себе. Всегда представляй, что перед тобой зеркало, и думай, что видит твой муж, твои дети, твой начальник. Чтобы они видели женщину, которая осознает свою важность в мире, покажи им хотя бы осанку, ясный, уверенный взгляд и улыбку. Это легко сделать. пара минут у зеркала и доводим до автоматизма. Приятнее же чувствовать себя красивой. Но ни за какие деньги никогда ты не купишь красоту. Накачай губы, оплати татуаж бровей, надень брендовую одежду. Если ты унываешь и страдаешь, тебе это просто не поможет. Каждый день твои эмоции зависят от тебя. Люди отличаются от животных именно свободой выбора. Это я сама выбираю, скалить зубы или улыбаться. Я выбираю. Это мое главное преимущество перед любой хорошей девочкой. За хорошую выбирают другие люди те, ради кого она старается. А я выбираю сама. Я выбираю мужчину, и я выбираю от него уйти, если он разрушает мои способности. Я выбираю, что я надену, что я съем, я выбираю делать все самой и просить о помощи. Я выбираю покупать или принимать в подарок. Ежедневно из моего поведения, обоснованного моим личным выбором, со мной происходит то, что происходит. Очень трудно поверить, что если другие люди тебя обижают, то и это твой выбор. Но так и есть. Маленький пример. Я хорошая девочка. Я все сделала для других. Приготовила вкусный обед, убрала квартиру, постирала, поработала, надела прекрасное белье. Но муж остался с друзьями в баре после работы. И я обиделась. И это очень больно. Но все это мой выбор. Вместо прогулок с подругами, заботы о себе, вместо интересного общения я выбрала уборку, я выбрала обижаться, вместо того, чтобы радоваться за любимого мужчину. То есть сначала я придумала, чего ждет от меня муж, потом весь день этому соответствовала, ожидая от него романтический вечер, а он в этот момент впахивал на работе без какого-либо злого умысла, просто решил с друзьями попить пиво вечером. И в этом вся жизнь. Хорошая девочка делает выбор в пользу других, а потом обидами убивает себя же. Каждая маленькая обида, стиснутые зубы, крик и уныние отражаются в теле. Сморщи сильное лицо прямо сейчас. Чувствуешь напряжение в животе? Так работает тело. Сегодня уголки твоих губ опустились вниз, в горле ком, обиды. Завтра твое тело даст об этом знать где-то еще. Всегда помни, что хороший можно быть только для себя.